Раз Петрович вчитывался в скупые строки донесений и нервно ерошил волосы. горбу подступал мистический ужас. Перед самым отъездом на вокзал в казенную квартиру, где Фондорин почти сутки проспал беспробудным сном, явился адъютант Мизинова. Велел ждать. Поступили три первых депеши из посольств. Сейчас расшифруют и привезут. Ждать пришлось почти целый час. И Раз Петрович боялся опоздать на поезд. Но адъютант его успокоил. Депеш поступило три. Из Вашингтона, из Парижа и из Константинополя. Шапка у всех была одинаковой. Срочно! Его высокопревосходительству Лаврентию Аркадьевичу Мизинову. 27 июня, 9 июля, 1876 год. 12.15, Вашингтон. Интересующее вас лицо Джон Пратт Добс избранный 9 июня заместителем председателя Сенатского комитета по бюджету. Человек в Америке очень известный, миллионер, возраст 44 года. Ранний период жизни, место рождения и происхождение неизвестны. Предположительно, разбогател во время калифорнийской золотой лихорадки. Считается гением предпринимательства. Во время гражданской войны между Севером и Югом был советником президента Линкольна по финансовым вопросам. Существует мнение, что именно стараниями допса а вовсе не доблестью федеральный генерал в капиталистический север, одержал победу над консервативным Югом. В 1872 году выбран в Сенат от штата Пенсильвания. Из осведомленных источников известно, что допса прочит в министра финансов. 9 июля, то бишь 27 июня 1876 года, 16 часов 45 минут, Париж. Благодаря известному вам агенту Коко удалось выяснить через военное министерство, что 15 июня в звании вице-адмирала произведен контр-адмирал Жан-Антрепит, недавно назначенный командовать ямской эскадрой. Это одна из самых легендарных личностей французского флота. 20 лет назад французский фрегат у берегов Тортуги обнаружил в открытом море лодку, а в ней подростка, очевидно, спасшегося после кораблекрушения. От потрясения подросток совершенно лишился памяти, не смог назвать ни своего имени, ни даже национальности. Взят юнгой, получил фамилию по названию нашедшего его фрегата, сделал блестящую карьеру, участвовал во многих экспедициях и колониальных войнах, особенно отличился в ходе Мексиканской войны. В прошлом году Жан антрепит произвел в Париже настоящую сенсацию, женившись на старшей дочери герцога Де Рогаана. Подробности по сложному списку интересующего вас лица вышлю в следующем Тенсине. Угу. 27 июня 1876 года, 2 часа пополудни, Константинополь. Дорогой Лаврентий, твой запрос меня изрядно удивил. Дело в том, что Анвар Эфенди, к которому ты проявлял столь спешный интерес, с некоторых пор находится в зоне и моего пристального внимания. Этот субъект, приближенный Мехат Паши и Абдулгамида, по имеющимся у меня сведениям, является одной из центральных фигур зреющего во дворце заговора. Следует ожидать скорого свержения нынешнего султана и воцарения Абдулгамида. Тогда Анвар Эфенди неизбежно станет необычайно влиятельной фигурой. Он очень умен, европейски образован, знает несметное количество восточных и западных языков. К сожалению, подробными биографическими сведениями об этом интересном господине мы не располагаем. Известно, что ему не более 35 лет, родился не то в Сербии, не то в Боснии. Происхождение «темного» и родственников не имеет, что сулит Турции великие блага, если Анвар когда-нибудь станет визирем. Представить только визирь без орды алчных родственников, здесь такого просто не бывает. Анвар — нечто вроде серого кардинала у Михатпаши, активный член партии новых османов. «Я удовлетворил твое любопытство, теперь ты удовлетвори мое. Зачем тебе понадобился мой Анвар Эфенди? Что ты о нем знаешь?» Немедленно извести это может оказаться мне очень важным. Рас Петрович уже в который раз перечитывал депеши, подчеркнул в первый, ранний период жизни, место рождения, происхождение неизвестны. Во второй, не смог назвать ни своего имени, ни даже национальности. В третий, происхождение темного и родственников не имеет. Становилось как-то жутковато. Получалось, что все трое взялись словно бы ниоткуда. Что же это? Члены какой-то таинственной секты? Ой, а вдруг это вообще не люди, явившиеся из-за нового мира? Скажем, посланцы с планеты Марс. Или того хуже, чертовщин какая нибудь Тоже ведь неизвестного происхождения особо. Это самое бежетское. Еще сатанинское заклинание это... Азазель. О, что-то серый попахивает.